Цветоносы обыкновенно не выходят за уровень листьев. Цветки собраны в кисть по 20-40 штук. Длиной они не более ногтя. Венчик бывает лиловой окраски, фиолетовый, реже белый. Густые многоцветковые кисти не перестают сиять с конца мая до самой осени, но пышность цветения все же ограничивается молодым летом. Опыляется трава насекомыми. Мышиный горошек – неплохой медонос. Но Вот на ветках появились стручочки, продолговатые и узкие. Созревая они растрескиваются вдоль, разбрасывая мелкие горошины семян до 600 с одного растения, а в стручке семян не более 4-8. По виду они черные или пятнистые, хорошо заметный рубчик охватывает до третьей окружности семени. Всхожесть семян невысокая, всего 10-13%, но после скарификации Поверхностного повреждения твердых оболочек семян она возрастает чуть ли не в 7-8 раз. Ценен этот многолетник кормовыми достоинствами. Зеленая ботва у него нежнее и питательнее, чем у других видов. В фазе цветения и плодоношения в 100 кг содержится до 27 кормовых единиц и до 4 кг переваримого белка. Богат он также кальцием, фосфором, каротином и живительным витамином С. Все виды домашнего скота охотно поедают мышиный горошек. Вспоминаются строки старинного ботанического руководства. Он иногда пашни заглушает, и тем бывает досаден пахарем, но на лугах составляет сено скоту очень полезное и приятное, его пожирает всякая скотина охотно. Как сенокосное растение, мышиный горошек возделывают травосмесях, весьма урожайных и выгодных для хозяйства. Такая травосмесь за два укоса дает с гектара до 113 центнеров вкуснейшего звонкого сена. В травостоях машины горошек обильно держится не менее 10 лет. В первые два года жизни он только-только набирается сил и значительной продуктивностью не обладает, но с третьего года весом и могуч. Почему же нашему горошку дано прозвище мышиной? Народная молва обычно наделяла эпитетом мышиной все семена, которые с виду вроде бы напоминали съедобные, но для стола не годились. Еще этот горошек называли журавлиным, воробьином, гусином, даже гадючьим, подчеркивая тем самым его несъедобность. Местные русские названия емкие и причудливы, Нижегородцы величали горошек мышины воробьиными стручками, тамбовцы – мышеем, владимирцы – воробьиными цветками, вятичи – вязелем, куряне – грабелькой и чебесином – носком. Другим стручки больше напоминали галочи-клювы. Воронежцы называли мышиной горошек разбитной травой, не от того ли, что она лазает, цепляется и, натягиваясь, удерживает свой гибкий ребристый стебель в прямом положении. Отечественные луговоды издавна присматривались к этой траве, стараясь переручить ее на полях. Делались даже пробные посевы в пойме Аки у деревни Дединово Московской области. Результат получился совсем неплохой. На третий год после посева мышей стал сильным преобладающим на поле. Опыт москвичей подтвердили томичи, которые в своих местах тоже пробовали культивировать мышиную вику приручать целесообразнее разновидности с обильной нежной листвой. небесполезные и плоды мышиного горошка. Их поедают не только гуси, но и куры. Перед скармливанием домашняя птица горошек замачивает в чистой воде, так он лучше усваивается. Рассказывая о кормовом значении травы, мы должны иметь в виду и роль того или иного вида в питании диких животных. У мышиного горошка эта роль достаточно заметна, На вольной воле им лакомятся пятнистые олени и зайцы-беляки. На Алтае замечали, как моралы щиплют побеги горошка. Фиолетовым и лиловым ковром стелится в июне проворная ползучая травка, выбирая себе пространство для расселения. И, конечно, находит его, раз вокруг такое обилие этой травы. Донники Ближе к зрелому лету, уточняется, густеет травостой суходольных и заливных лугов.